Глава 27, седьмая Октябрь 2016 Санкт-Петербург Лобово трясло Сани никогда не был особо эмоциональным, наоборот, слоил спокойным до флегматичности. При этом занятия борьбой, а потом и серьезным бизнесом Приучили быть начеку, реагировать стремительно и адекватно. Но в теперешней ситуации никакая реакция не поможет. Поздно. Батя позвонил, когда он подруливал к дому. Слава богу, не и журскому, а городскому. «Саша, Саша, пожалуйста, приезжай, если можешь». «Конечно могу, сейчас буду. Как вы?» «Мне... мне плохо. Из газеты опять». «Дима, я не понимаю. Зачем?» «Владимир Егорович, примите лекарство. Я уже еду». «Да, похоже, дело дрянь». Он позвонил в скорую, попросил срочно направить кардиобригаду и помчался, не обращая внимания на знаки и светофоры. Медики успели чуть раньше. Он застал их у подъезда. Не тратя времени на домофон, открыл своим ключом, а пока доктора загружались в лифт, Взлетел на третий этаж по лестнице, вбежал в квартиру и понял. Опоздал. Хозяин ничком лежал в коридоре, рядом на коленях стояла женщина. Сиделка или медсестра по уходу, представленная от беспомощной Лидии Сергеевне, молча повернула к вошедшему, залитое слезами лицо. «Давно?» «Двадцать минут. Я была с Лидочкой». Услышала, позвонила в скорую. Мне сказали, уже едут. Как они узнали? Наверное, сам успел. Бригада кардиологов времени даром не теряла. Перевернув бездыханное тело, на спину начали. Массаж, дефибрилляция, кислород, уколы. Через четверть часа старшая из медиков вошла в кухню, где Саня курил в открытое окно. Отмахнувшись от его портсигара, достала свои. «Покрепче. Кем вы приходитесь умершему?» Он называл сынком, а так сослуживец, бывший. «Он теперь тоже бывший. Тело мы заберем. После вскрытия вам позвонят, когда можно будет попрощаться». Вот тогда он, взяв Батин телефон, обнаружил недавний разговор. Кто-то позвонил старику и тем самым убил его. «Сволочь!» И он сказал человеку, которого с этой минуты ненавидел, «Чтоб ты сдох!» «Жизнь продолжается, дорогой, жизнь продолжается!» Оптимистичная фраза импозантного седого юриста шла несколько вразрез с темой предстоящего разговора. Накануне Лобов, весь день старательно гнавший от себя мысли о неизбежности смерти всех живущих на земле существ, не исключая людей, был слегка озадачен. «Могу я поговорить с Лобовым Александром Ивановичем?» Вежливо поинтересовался в телефонной трубке солидный мужской голос. «Я вас слушаю», – произнес Саша и узнал. «Его очень просят зайти на этой неделе в юридическую контору». Услыхав название, он слегка усомнился в реальности происходящего и даже на всякий случай заглянул в городской справочник. «Нет, никакой ошибки», – Да-да, не удивляйтесь, мы обзываемся именно так. Михайлов Петров Харламов. Харламов это я, Глеб Валерьевич, к вашим услугам, старший партнер. Заметьте, абсолютно никакого самого отдаленного родства с легендарным 17-м номером. С Юрой Петровым и Вадиком Михайловым мы учились на одном курсе Юрфака. Были едва знакомы, а шуточек в свой адрес натерпелись выше крыши. Вы курите, курите, я тоже иногда балуюсь. Вадиму довелось носить погоны, отслужил по полной. Юрик вообще в Штатах побывал. А потом как-то вот встретились, организовали дельце. Вывеска ведь тоже играет роль. В наших делах немаловажную. Того хоккея давно нет, а память о победах осталась. Вам бы еще третьяка для полного комплекта. Вы будете смеяться, но третьяк у нас есть. Увы, технический персонал. Согласитесь, выносить на титульный лист фамилию уборщицы было бы несколько легкомысленно. Да, трудно не согласиться. А великолепная тройка и без вратаря справляется. Те, кому за 60, нам очень доверяют. Вот мы и подошли, так сказать, к теме. Я, собственно, пригласил вас, чтобы ознакомить с завещанием покойного Владимира Егоровича Тришина. Полагаю, вы в курсе? В курсе чего? Его э, кончины. «Да». В памяти вновь всплыла картина недельной давности, и директор торгового дома, уже официально полноправный, приготовился к очередным неприятностям. «Вот, прочтите. Там еще документ. Снизу место для вашей подписи. Я вас пока оставлю». Завещание было коротким. «Будучи...» Первая фраза отменяла все ранее составленные. Вторая... «Никак не ожидал...» Все, включая Лобову Александру, без каких-либо дополнительных условий. Но как, ознакомились? Да, мир склеен из парадоксов. Теряя близких людей, мы иногда кое-что находим. Жизнь продолжается. Расписались? Вот и настал еще один момент. О нем нынепокойный попросил меня особо. Это его письмо адресовано вам лично. Читать прямо здесь не обязательно. Здравствуй, Саша. Ты читаешь, следовательно, я уже не существую. По-моему, я все делаю правильно. Хочу попросить: не оставляй Лиду. Я не смог сделать ее счастливой, но она ни в чем не виновата. И еще мне очень жаль, что не ты мой сын. Это было написано именно так: не Ты не мой сын, а не ты мой сын. Эх, батя, батя! Однажды он, не проработавший и трех лет, оказался свидетелем. Вошел в директорский кабинет и застал Владимира Егоровича у открытой дверцы расхожего сейфа. В нем, как было известно доверенным лицам, всегда хранилась энная сумма на случай визита вечно голодных пожарных, таможенников, налоговиков и прочих кровопийц. Босс, ни слова не говоря, завернул купюры в газету. «А, Саша...» «Слушай, сынок, я отлучусь на полчаса. Присмотри тут». Саша присмотрел. Не тут, а за ним. Судя по толщине пачки, директор нес куда-то не менее тысячи долларов. Надо проследить. Чисто в целях безопасности. Проследил. На графской набережной шеф сел на скамью. Поглядел по сторонам. Стоявший в телефонной будке неподалеку человек высунул в дверь свернутую газету. Директор встал и, не оборачиваясь, пошел прочь. А сверток остался на сиденье. Мужчина из будки быстро приблизился и сел на то же место. Посидел минут пять, поднялся и ушел. Сверток он бросил в ближайшую урну. Саша дождался, пока незнакомец отойдет подальше, заглянул. Свернутая вчерашняя газета «Невские зори». Послезавтра секретарша попросила зайти к хозяину. Батя стоял у окна. «Не бойся, я не шпион». «Владимир Егорович, понимаешь, бывают дела. Человеку иначе нельзя. Я только...» «Да, хотел как лучше. Пожалуйста, не делай так больше. Дай слово». «Да, конечно. Вот и славно. Кстати, готовься. Я решил, ты справишься лучше всех. Заместителем. Не возражаешь?» «Я постараюсь». «Не думай. Не из-за этого. Давай, впрягайся». Слово Саша сдержал. Не раз при виде директорских отлучек по болезни хотелось разобраться. Скорее всего, это было бы несложно выяснить, кто и почему дует батю. А потом место директора занял Димон. И все кончилось само собой. Заботу зама заметно прибавилось, тема забылась. А сейчас снова проявилась. Или нет? Черт его знает. Спросить уже не у кого. Журналист, может, и знает. Но вот уж с кем общаться Саше не хотелось совершенно. Что он? Ну да хрен с ним. Свалившиеся на голову миллионы несут с собой не только многие радости, но и очень-очень многие хлопоты. Октябрь 2016. Санкт-Петербург. Борис Аркадьевич. К непреклонным интонациям Лира Анатольевна прибегала нечасто. Тем грознее они звучали. Григорий Ильич велел вам соблаговолить в кратчайший срок. Короче, боря, загляни к главному. Прямо сей же час. Пепел бери с собой. Прямо вот так и повелел. Уже иду. А пепел зачем? Не догадываешься, кому-то ты опять наступил на мозоль или какое-нибудь еще больное место. Гриша уже с утра на коне. Адвокат заходил. Имей в виду, я тебе ничего не говорила. Голову посыплешь на ковре. Спасибо, солнышко, с меня подснежник в Рождество». И Борис с неподобающей, как вскоре выяснилось, ухмылкой сунулся в начальственный кабинет. Ну и ну. Ему приходилось видеть Гришу самым разным – унылым, злым, сердитым, даже разгневанным. Но таким? На главного больно было смотреть. «А чему это, с позволения спросить, ты тут скалишься?» Таковыми оказались самые приветливые слова, произнесенные мудрым руководством в адрес бессовестного, безмозглого, бестолкового, беспринципного и так далее. Каяться было поздно. На него поступили материалы аж в прокуратуру. Выйти сухим из воды удастся вряд ли. Поэтому главный редактор наморщил лоб в тягостном раздумье. Опять сибирская мадам или беглый банкир? А может, за несправедливо обиженного студентом стят диканы с ректорами? Кончай поясничать, ты обвиняешься в убийстве. Лысого в подвале, клянусь, ни сном, ни духом. Идиот! Столка, подожди секунду. Последняя адресовалась заглянувшему в дверь неземному существу. Я сколько раз повторял: Оставь ты в покое этот сраный парашют! Так нет же, никак не угомонишься. Ты звонил старому Тришину? Звонил. Он помер сразу после этого. Помер! Уяснил! Наезд возглавляет самая гнусная адвокатская фирма. Хоккеисты, они самые! Эти не отстанут, пока вдоволь не попьют нашей кровушки. Короче, уходишь в тень. Для них ты уволен. Для меня выведен в резерв. Давай к сиву». Борис, как во сне, вынул красную картонку и положил на непривычно пустой редакторский стол. «Посиди у лиры. Я со Стелкой по-быстрому разберусь и продолжим». Редакционная звезда, а именно такой псевдоним взяла себе ожидающая за дверью дама, Сияла мощнее прожектора музейно-революционного крейсера. Она, как нельзя, более точно воплощала в себе определение «внешность обманчива». Сверху вниз, снизу вверх, откуда ни взгляни, представало совершенство. Пышные волосы, правильной формы лицо, безупречный носик, ушки, губки, зубки, глаза большие, Темно-ночные, чуть влажные, с поволокой. Их Борько, разумеется, называл коровьями. Его не слушали. Точеная шея, высокая грудь, микроталия, крутые бедра и ноги. Ко всему невозможные, просто с ног сшибательные ноги. Все кошмарные мужчины в первый же день появления красавицы в поле зрения дружно и безнадежно сошли с ума. Доставшееся при рождении имя Стеллария Каримовна Ведерникова молодую поэтессу не устраивало, и ее творения подписывались самолично выбранным – Стелла Астрова. Парадокс состоял в полной абсолютной бездарности сочиняемых прелестной дивой строк, четверостиший, сонетов, поэм и всего прочего. Сейчас она, возмущенно глянув на выходящего от главреда журналиста, как он смеет задерживать руководителя, лишая возможности лицезреть воплощенный идеал, прошла вплотную, обдав манящим ароматом чего-то столь же чудесного и сунула в руки толстый глянцевый журнал, Оставив при себе стопку густоисписанных листков, Борис, ощущая небывалую дрожь в ногах, опустился в кресло у стола секретарши. Та тоже являла собой некоторое противоречие, призвучном, поистине поэтическом имени и абсолютной грамотности, сочетающей владение стилем, орфографией и синтаксисом, за всю жизнь не написала ни строчки. кроме школьных сочинений и приказов типа «уволить за профнепригодность», как вот сейчас предстояло поступить относительно ныне опального Борьки. Слушая ласковое журчание из-за неплотно прикрытой двери, уволенный машинально раскрыл пахнущие чудо-духами ЖЖ. Почитать, увы, не получится. Изданный в Нью-Йорке, он содержал тексты на недоступном Борькиному пониманию французском – Как ни довольно сносно владея всемирным английским, с остальными репортер не дружил. На языке Бальзака и Флабера не мог сказать ничего, кроме банального «пардон, мадам» и «мерси, месье". А читать? Читать и подавно. Поэтому, как в далеком безмятежном детстве, ограничился просмотром заморских картинок. Перевернув полсотни жестких страниц, Борис остановился. Из-за пульсации в ушах он словно внезапно оглох. Ну, почему не учил? Статью под приковавшим внимание фотоснимкам прочесть не удастся. Разобрал лишь смысл слов «кафе», «мороженое», «клуб». Все с одинаковым названием «Диана», адрес – 85-я улица, а на фотографии где-то виденное женское лицо, в профиль «Где он его видел?» «Ну давай уже!» Вышедшая от Гриши поэтесса вырвала из рук свое ревью, напоследок обозвала придурком и удалилась, звонко цокая шпильками. «Позоров, зайди на минутку!» Позвал редактор, но Борис не услышал. Он вспомнил. «Да пошел ты! Уволен так уволен! Еще посмотрим, чья возьмет!»